Жон Кифауэр. Самое драгоценное. Я сбежал, это правда. Я жив, если это можно назвать жизнью. Род всё ещё кровоточит во всём теле в слабость. На подворотке запеклась кровь в крови и весь мой костюм. Я не могу говорить. Но это не имеет значения. Я жив. И я знаю тайну. Она принесёт мне миллионы, если я доберусь до Америки. Мне нужно избавиться от верёвок, которыми связал меня сириец Абу Шалбак. Я смогу найти доктора здесь в Дамаске. В отличие от девушки по имени Молчаливая, я умею писать. Она не может ни говорить, ни писать. Наверное, никаноли смогу говорить, поэтому я должен всё записать. Я должен торопиться. Молчаливой её назвал отец сириец Абу Шалбак. В первый вечер, когда я увидел её, я не мог понять, почему её так называли. Без особого готового выражения не могу вам помочь, чтобы догадаться, а уж тем более мою. Впервые я увидел её в столице Сирии, на улице Аль-Малека Фейзал, около площади Аль-Хазада. Она стояла около отца в его лавке, где продавалась жирная паста. Я, молодой дантист, только что закончив образование в Балтиморе, проводил свой отпуск на Ближнем Востоке перед тем, как приступить к практике. Меня заинтересовали Абу Шалбак и его лавка. Я наткнулся на них, когда возвращался в отель на площади Аль-Хазада после полуденной прогулки по ближайшему базару. Человек был одет в грязный ночной халат, голова обвязана цветным полотенцем. Одной тряпкой он наносил пасту на зубы своего помощника, другой растирал её. Во время этой процедуры Абу Шалбак почти непрерывно болтал. замолкая только тогда, когда доставал очередной тюбик пасты с полки. Время от времени он доставал что-то еще изо рта мальчика. Я не мог видеть что, и бросал в небольшой кувшин. Помимо всей этой комической процедуры, которая забавляла меня, внимание мое привлек этот помощник, мальчик, у которого были изумительно белые зубы. Я донтист. Никогда не видел таких красивых зубов. В луном свете они сверкали, как дадж-махал. Если бы я смог помочь моим будущим клиентам иметь такие зубы, я бы очень скоро стал богатым. Я разгладывался в месище темнокожого толпа вокруг лавки. И именно тогда я в первый раз увидел молчаливую. Молча и отчуждённо она прошла сквозь толпу и встала около своего отца. Правда, в то время я ещё не знал, что они отец и дочь, и как их зовут. С самого начала меня привлекли её осанка и рост. Подбородок царственно приподнят, черты лица правильные и чистые. Она была благородна и молчалива. Она фантастически не вписывалась в эту шумную, галдящую толпу. Вуаль, частично скрывавшая ее лицо, оставляла открытыми только глаза, хотя большинство женщин, Дамаскова, полностью скрывали лица. Ее глаза. Я сразу же утонул в них. Огромные, цветы желудя, светящиеся мягким светом. Солнце садилось красиво, отражаясь в них. Я пристально смотрел на нее. Она опустила глаза медленно и с достоинством. Отец что-то сказал ей тихо по-арабски, протягивая кувшин. Его прямой бородатый подбородок при этом дергался. Я немного изучал арабский в Калифорнии. Это была одна из причин моего отдыха на Среднем Востоке. Но Абушал Бак говорил так быстро, что я ничего не смог понять. Молча, с достоинством, девушка прошла сквозь толпу, держа кувшин, и скрылась в узкой грязной улочке, примыкающей к базару. Я чуть было не пошел за ней в тот же вечер. На следующее утро я снова пришел к лавке об ушел бака, чтобы увидеть молчаливую, но ее там не было. Я остановился полюбоваться на бриллиантовые зубы помощника. Я снова не мог понять, что же обоношел бак вперед изо рта этого мальчика и кладет в свой кувшин. Однажды вечером я снова пришел туда и увидел девушку в вуале, стоявшую около отца. Она слушала его, когда наши глаза встретились. А Бушалбак, должно быть, заметил это. Он бросил на меня странный, нережелюбный, проницательный взгляд. Потом снова что-то начал говорить дочери. Он протянул ей кувшин, видимо, тот же самый, но теперь закрытый и наполненный тем, что он брал изо рта мальчика. Я почувствовал, что мне не стоит говорить с ней в присутствии отца. Я пошёл за молчаливой, хотя был уверен, что Абу Шалбак следит за мной. Некоторое время шёл за ней и не мог решить, стоит ли мне останавливать или нет. Я предполагал, что это не совсем безопасно, но я быстро отбросил эти мысли и стараясь не бежать, попытался догнать её. Быстрым шагом она направилась к базару, где кружил людской водоворот. Прошла через толпу по узким грязным рядам с лавками. Казалось, она чувствовала себя здесь, как дома. Не имея привычки пробираться сквозь толпу, я отстал и, в конце концов, потерял ее из виду. Перед тем, как исчезнуть, она обернулась и посмотрела на меня. Насколько я мог увидеть, выражение ее лица было надменно равнодушным. Она знала, что все это время я шел за ней. Конечно, в следующий день, в это же время, я снова пришел к лавке, обушал бака. Мы с молчаливой подошли одновременно, но с разных сторон, как будто заранее договорились о встрече. Однако скоро я понял, что она не хочет меня видеть. Как только ее завораживающие глаза под вуалью увидели меня, она тут же отошла к отцу. Он сказал несколько слов, дал ей закрытый кувшин, и она пошла назад той же дорогой. На этот раз я не упустил ее. Я шел за ней по многочисленным грязным улицам и переулкам. Через несколько минут я догнал ее и осторожно положил ей руку на плечо. Она была почти какого же роста, что и я. Обернувшись, она кинула меня взглядом. Я быстро убрал руку. Она показала мне жестом, что я должен вернуться и дать ей уйти. Она ничего не говорила, только прятала кувшин за спиной. Я сказала ей на жутком арабском, что не хочу возвращаться и был бы счастлив, если бы вместе пообедаем. Молчаливая ничего не ответила. Но по выражению лица я понял, она уделена, что я говорю на их языке. Однако она продолжала настаивать. Улыбаясь, я повторил свое предложение. На лице у неё мелькло выражение дружелюбия и согласия, но тут же исчезло. Она снова заторопилась. Время от времени останавливалось, чтобы убедиться, что я не иду за ней. Укала майат Моска, она пошла ещё быстрее. Я тоже прибавил шагу, хотя держать её в поле зрения было не трудно. Уже стемнело, толпа поредела, а её рост и осанка легко различались в узких переулках. Около дворца Азем она остановилась и посмотрела в мою сторону. Окруженный людьми в этот момент я был незаметен, она не увидела меня и вошла в ворота. Я подошел. За воротами ничего не было видно и слышно. По невероятной глупости я тоже решил войти. Конечно, я не знал, что обошел Бак следил за мной, когда я наблюдал, как молчаливая входила в ворота. Но я должен был предположить, что он может пойти за мной, ведь он видел, как я дважды отправлялся за его дочерью. Войдя, я на секунду остановился. Ни единого звука, кроме уличного шума. Затем я услышал... Да, я услышал шаги впереди меня. Потом тишина. Потом снова несколько шагов и поворот в ключах в замке. Затем дверь осторожно открылась и закрылась. Снова тишина. Я все это слышал, но ничего не видел. Я медленно пошел вперед, держась рукой за стену. Двигаясь по землянному полу, я наткнулся на что-то каменное. Меня охватила дрожь. Везде ужасно холодно. Тепло ведь мне никогда не проникало в этот коридор. Я медленно обвёл угол и в нескольких ярднах от себя увидел полоску света. Кто-то, может быть, молчаливый, там внутри на минуту заслонил свет. Я поспешно пошёл на него, который, как я понял, шёл из низкого окна, занавешенного тряпкой. Я заглянул в комнату и в первый момент страшно обрадовался, но затем то, что я увидел, повергло меня в ужас. В комнате с зелёным полом стояло несколько непотребных стульев, маленький стол и две старые кровати. Молчаливая, сняв вуаль, вылила содержимое кувшина, который дал ей отец, высокий, доходящий до её бёдер металлический таз, стоявший в центре комнаты. Из кувшина выливалось светящееся Жёлтая жидкость, но не золотая. Вид этой жидкости заставил задержать меня от радости. В мире не было ни одного дантиста, который не отдал бы за всё это всё своё состояние. Вылезши из содержимой кушина, она посмотрела в окно, около которого я стоял. У неё во рту торчала стеклянная трубочка, один конец которой был опущен в чашку, которую она держала свободной рукой. Она ела. Увидев её лицо, я почувствовал, как ужас сковал меня. Я в страхе отпрянул и наткнулся на обушалбака, который стоял за моей спиной, и получил страшный удар. Очнувшись, я увидел, что лежу в комнате на холодном полу. Ноги и руки были крепко связаны. На стуле лежали нож и запасные веревки. Обушалбак опустился около меня на колени. То, что я увидел у него в руках, заставило нас одрогнуться. А когда молчаливая подперла мою голову подушкой, я все понял. Нет, ради бога, закричала я сначала по-английски, но вспомнив, что они ничего не понимают, загачал по-арабски. Пожалуйста, бережёного Бог бережёт, сказал Абу Шалбак на арабском или что-то в этом роде. Ты очень глупость сделал, что пришёл сюда. Он наклонился надо мной и прижал пальчик к моим губам. Кто ты? спросил я. Бог знает почему, видимо, охваченный ужасом мозг ищет спасения в привычном разговоре. Мужчина пожал плечами. Меня зовут Абу Шалбак. Я хранитель самого драгоценного. Он пожал головой на таз с жёлтой жидкостью, затем кивнул на девушку. Это моя дочь, молчаливая. Она тоже знает о самом драгоценном. Он снова пожал плечами. Его густые чёрные брови приподнялись образуя сплошную линию. Оно тоже обмануло мои ожидания, продолжал он. Оно проговорилось. Поэтому у неё сейчас такие губы. И у тебя такие будут. Так будет со всеми, кто увидит самое драгоценное или её без вуали. Он уперся одним коленом мне на грудь, а другим — в лоб. Молчаливый сел он мне на ноги. Слава Богу, отец заслонил ее лицо от меня. «Но я же не могу написать это», — закричал я. «Я могу написать, если даже другие не могут. Меня не обязательно лишать возможности говорить. Вы, американцы, думаете, что образование — это все?» Он снова пожал плечами. «Мертвый не может говорить». Я почувствовал, как иголка вонсается в мои губы и потерял сознание. Не знаю, сколько времени продолжался обморок. Думаю, несколько часов. Когда я пришёл в себя, ни отца, ни дочери не было. Я лежал связанный в комнате, которая освещалась лампой. Рот был полон крови. Первым инстинктивным движением была попытка позвать на помощь, но страшная боль не дала мне открыть рот. Я должно быть снова потерял сознание, когда наконец понял, что сделали со мной. Очнувшись второй раз, я увидел, что в комнате ничего не изменилось. Только кровь на моей одежде высохла. Я лежал дико озираясь вокруг. Тут я заметил на стуле очевидно забытый нож. Превозмогая боль, каждое движение доставляло страшные страдания. Я подполз к стулу и взял нож двумя руками. К счастью, они были связаны спереди. Нож был острый. Я сел, сажал его между ладонями и разрезал веревку, связывавшую ноги. Затем я сжал рукоятку ногами и разрезал шнур на запястьях. На этом мне подрелось должно быть больше часа. Сильная боль и слабость заставляли меня делать частые передышки. Один раз, видимо, я снова потерял сознание, но страх, что мучиливая или обушалбак могут вернуться, придавал мне силы. Перетем какой-то, я нашёл чашку и быстро опустил её в таз. Мне нужно материальное доказательство существования жёлтой жидкости, иначе мне не поверят. Затем спотыкаясь и падая, стараясь вспомнить расположение дома, я выбрался наружу и побрёл через базар в свой отель. Конечно, я шел, закрыв рот платком. Даже в старом районе Дамаска вид моего рта произвел бы переполох, возможно, привлек бы внимание полиции, встреча с которой не входила в мои планы. Это могло помешать мне вернуться в Штаты с моим доказательством. Я в отеле. Врач скоро придет. Я смотрю в зеркало. Я улыбаюсь. Даже если это ужасно больно, даже если жуткие шрамы останутся у меня на губах, я еще раз прошел бы через все это, чтобы узнать нахождение самого драгоценного. Радость распирает меня. Я король. Лучшие умы мира в результате многолетних исследований не смогли найти то, что нашел я, молодой дантист, только что получивший образование, завооруженный... Изумительным зубам мальчика, завороженной женщины, зубы которой по иронии судьбы были надёжно укрыты за зашитыми губами, как у меня теперь. Я открыл самый важный секрет зубопротезной практики. Я знаю теперь, куда уходит жёлтая